Глава 5. Узбекистан. Ташкент. 2 апреля 1969 года. На тесной кухоньке, скудно обставленной мебелью, сидели трое мужчин. С первого взгляда становилось понятно, что собрались они здесь не ради трапезы или светской беседы. Отсутствие посуды и гробовое молчание говорили сами за себя. Время от времени тот, что сидел ближе к окну, приподнимал занавеску, молча смотрел в окно и также молча ее опускал. При этом остальные дружно смотрели на часы и тревожно качали головами. Так продолжалось на протяжении двух часов. Наконец, один из присутствующих, невысокий, светловолосый парень не выдержал. «Они не придут. Их забрали. Он его сдал. И ждать больше нечего». Не паникуй, Спенсер. Ничего с ними не случилось. Просто дело заняло больше времени, чем мы ожидали, — ответил ему высокий брюнет с азиатской внешностью. — Ты сам-то вот веришь, Трент? Спенсера слова Трента не успокоили. — Настолько мы просчитаться не могли, — говорю вам, что-то пошло не так. Нужно уходить. — Куда уходить, Спенсер? У тебя что, на каждой улице по особняку? — В разговор вступил сухощавый парень с полусонным выражением лица. «Неважно, куда, Бенсон! Если не уйдем, завалим всю операцию! Не нужно было отпускать их вдвоем! Мы все это знали, но никто не возразил, а в итоге теперь миссия будет провалена!» Возражать, Белузки! Ты смеешься, Спенсер?» «Уже не смеюсь!» Спенсер бросил злой взгляд на Бенсона. «Надо было возразить!» Особенно после их последней стычки. Пусть бы взял кого угодно, только не Мануэля. После произнесенной Спенсером фразы в кухне снова надолго установилась тишина. Каждый из присутствующих невольно вспоминал в деталях стычку между Белузким и Мануэлем, произошедшую всего неделю назад. В тот день на задание пошли белузский тренд. Им предстояла встреча с новой группой молодежи. Количество? Таких встреч за последние три месяца существенно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Иногда приходилось выходить на встречи по два раза за неделю. Конечно, каждая группа, с которой они встречались, имела рекомендации проверенных людей. Но Белуски четко следовал правилам и без личной проверки не принимал ни одну группу. На встрече Белузский брал с собой одного напарника, выбирая кандидатуру в зависимости от того, кто и как рекомендовал группу. Мануэль на такие встречи попадал крайне редко, так как Белузский хорошо был известен его взрывной характер и патологическое стремление в любой ситуации занять верх, что для подобных встреч было совершенно неуместно. Когда Белуски объявил, что с ним пойдет Трент, Мануэль вдруг набычился. — Тренту там делать нечего, — заявил он. — Возьми меня. — Кому и где место, решаю я, Ман. спокойно ответил Белуски. — Когда придет твое время, я тебе сообщу. — Не слишком зарывайся, Белуски! Мануэль встал в позу. — Эту встречу вам не потянуть, и ты это знаешь не хуже меня. — Не потому ли ты рвешься на эту встречу, что рекомендации для нее идут с самых верхов судебной лестницы? — язвительно проговорил Тренд. Думаешь, отличиться перед местными щенами, и они тебе местечко потеплее выделят? — Да ты и половины слов не поймешь, вздумая не изъясняться на профессиональном жаргоне, — заявил Мануэль. «А ты, значит, судебную терминологию на узбекском языке освоил в совершенстве», — полушутливым тоном произнес белуски. Идти на конфликт перед очередным заданием ему не хотелось. «Да будет тебе известно, я 12 лет прожил в семье прокурора и судьи. Как думаешь, на каком языке они разговаривали за ужином? А на узбекском или на английском для юридических терминов разница небольшая». «Их рекомендовали судейские чины. Они же сами к юриспруденции никакого отношения не имеют, Ман, Это просто молодежь, у которой чешутся кулаки и только... На этом разговор заканчиваем. Ты остаешься, Трент идет». Мануэль грубо выругался и ушел в свою комнату. Белузки и Трент ушли навстречу. А спустя шесть часов они вернулись с плохими новостями. Группа, с которой была назначена встреча, оказалась подставой. Сначала все шло как обычно. На встречу в дом на окраине Ташкента, отведенный специально для таких собраний, пришли 15 человек. Это было на порядок больше, чем обычно. Но до встречи количество людей, которые могут прийти, никогда не обговаривалось. Да, Белузкий привык, что обычно на первую встречу приходит человек 5-6. Но ведь никто не запрещал приходить к группе в полном составе. Белуски расширенный состав не слишком заботил. Тренд же заметно нервничал. Белузки задавал привычные вопросы, члены группы по очереди на них отвечали. Тренд переводил. В какой-то момент Белуски обратил внимание, что ответы дает по большей части один и тот же человек. Остальные же предпочитают отмалчиваться. Еще он отметил, что для носителя узбекского языка в речи говорящего присутствует слишком много русскоязычных пословиц, и это тоже не вписывалось в общую картину, которую белуски привык наблюдать во время встреч. Затем он понял, что перевод некоторых фраз Тренту дается с трудом, хотя за время пребывания в Узбекистане он выучил национальный язык чуть ли не лучше, чем сами узбеки. Тогда Белуски отошел от стандартных заготовок и начал задавать личные вопросы. То, что встреча пошла не по плану, заметил бы только тренд, так как знал процедуру ведения переговоров. Но тут он допустил оплошность. Всего на пару секунд задержался с переводом, бросив вопросительный взгляд на Белуски. Но тем, кто заправлял группой, этого хватило. «Что-то не так, уважаемый?» Невысокий, интеллигентного вида мужчина явно не студенческого возраста, выдвинулся вперед, перекрывая своим телом большую часть группы. «Почему вы так решили?» Беловский пытался выиграть время, чтобы понять, действительно с группой что-то не в порядке. Или напряжение последних месяцев сыграло с ним злую шутку. «А мы ведь тоже не с улицы сюда пришли». Пожал плечами интеллигентного вида мужчина. «Вопросы изменили направленность, плюс быстрые взгляды вашего переводчика. Если есть сомнения, вы спросите, мы ответим. Нам в играть смысла нет». Как «В какой форме проводить собеседование я решаю по ходу встречи?» Белузки тянул время. «Но вопросы к вашей группе у меня действительно есть». Мой, как вы его назвали, переводчик, в совершенстве владеет узбекским языком. Однако часть ваших ответов на короткое время ставила его в тупик. Как думаете, почему?» «Если дело только в этом, ответ на вопрос довольно прост. Часть группы говорит на таджикском языке. В Узбекистане, знаете ли, живут не только узбеки?» «Знаю ли я? Разумеется, знаю». Белузский заставил себя улыбнуться. «Значит, инцидент исчерпан? Вполне. Осталось всего несколько вопросов. Готовы ответить?» «Задавайте». «Кто из ваших людей говорит на таджикском?» «Это так важно?» «Теперь время тянуло уже не белузки, и это понимали все собравшиеся в комнате». «Для меня важно. Специально я не считал, но думаю, две трети». Почему заранее не предупредили, что в вашей группе в основном таджикский состав? Не считали этот вопрос важным? Пожал плечами мужчина интеллигентного вида. Почему это вас волнует? Потому что я должен быть уверен, что ваши таджики не передумают, когда дойдет до дела. А решил идти в открытую, хоть и понимал, что рискует. Стоит этому интеллигенту дать команду и 15 здоровых молодых лбов. Разорвут их с Трентом на куски. «Вы еще ни слова не сказали о деле, а уже подозреваете нас в двуличности. Нехорошо так дела начинать». Мужчина интеллигентного вида, осуждающе покачал головой. «Я так понимаю, вы главный?» — спросил Белуски. «Можно и так сказать. Как ваше имя? Обращаться по имени намного удобнее». «Тимур». — ответил интеллигент, — а ваше? — Надо же, и я, Тимур, — Белузский засмеялся. — Зато наверняка запомним. Итак, Тимур, вы хотите участвовать в большом деле, правильно? — Если это действительно дело, о котором нам сказали, — заявил Тимур, — объясните, в чем суть вашей миссии, и мы встанем под ваше знамена. «Нет, дорогой, так дела не делаются. Это первая встреча, пробная. К тому же детали я буду обсуждать с тобой один на один». Белуски взглянул на часы. «Что ж, ваше время стекло. Готов встретиться со мной второй раз, Тимур?» «Чтобы снова из пустого в порожнее воду переливать?» Тимур недовольно скривился. «Дай гарантии, что следующая встреча пройдет более продуктивно». Белузский, который все уже для себя решил, охотно согласился. — Через неделю здесь же, только ты и я. Придешь один — отведу тебя к старшим. Там они будут решать, на что ты и твоя группа сгодитесь. — Разве не ты главный? — Нет, что ты! Белузский в притворном удивлении замахал руками. — Я мелкая сошка, поэтому меня и пускают вперед, потому что ни на что не влияю. Хорошо, через неделю я приду. Вот и отлично. Сейчас вы останетесь здесь. Мы уйдем первыми. Ждать 30 минут. С этим вопросом проблем нет? Никаких проблем. Ждать 30 минут. Всего хорошего. Белуски помахал рукой, пропустил Трента вперед и следом за ним направился к выходу. В последний момент он решил проверить свою догадку. Он приостановился, повернулся в полоборота к Тимуру и произнес. — А насчет таджиков я, возможно, не прав. — Цыплят по не считают. Так ведь у вас говорят, Тимур. — Именно так, Тимур. Белузский снова махнул рукой и закрыл за собой дверь. После того, как дверь закрылась, он догнал Трента и едва слышно прошептал. — Идем в город. Больше Трента он ничего не объяснял. Тренд без вопросов прошел мимо автомобиля, на котором они с Белуски приехали навстречу. Дошел до перекрестка и остановился, предполагая, что Белуски собирается поймать такси. Но тот, не сбавляя шага, дернул напарника за рукав, увлекая вперед. Они пересекли перекресток, отшагали два квартала, затем два или три раза повернули налево, пока не оказались на автобусной остановке. Здесь Белуски остановился: Встань напротив меня! Приказал он. Мне нужно, чтобы у нас был максимальный обзор улицы. Смотри внимательно. Думаешь, они за нами следят? Тренд понимал, что-то в поведении членов новой группы насторожило Белуски, но пока не понимал, что именно. Уверен, по крайней мере, попытается следить. Мы им задачу усложнили, но не слишком. Запомнить всех лицо ни ты, ни я не успели, а если бы и запомнили, есть вероятность, что в доме была только часть их людей. «Что происходит?» — задал таки вопрос Трент. «Мы с тобой облажались, и теперь пытаемся выкрутиться из скверной ситуации. Вот что происходит!» «Не пойму, что не так?» — настаивал на пояснении Трент. «Все потом. Сейчас мы с тобой поедем в центр города, сядем в кафе и будем болтать на отвлеченные темы столько, сколько потребуется. Надеюсь, терпения у нас хватит». Вскоре подошел автобус, маршрут которого пролегал по центральным улицам Ташкента. Белуски и Трент заняли места у окна. Белуски не сводил взгляда с дверей, пока тени захлопнулись, но следом за ними в автобус никто не сел. Белуски не слишком на это рассчитывал, а вот что за автобусом увяжется какой-то автомобиль, у него предчувствия были. Они проехали восемь остановок, но автомобиль так и не появился. Выйдя из автобуса, они вошли в первое попавшееся кафе, заказали чай из Добу и, как и договаривались, принялись болтать обо всем и ни о чем. Каждый раз, когда в кафе открывалась дверь, Белуски напряженно всматривался в лицо вошедшего. Но каждый раз его интуиция подсказывала, что посетителю до них нет никакого дела. Так они просидели час, затем снова вышли на улицу, поймали такси и поехали на квартиру, где их ждали остальные члены группы. Только после того, как за ними закрылась дверь, Белуски объяснил Тренту и остальным членам группы, что произошло на встрече. Самое первое, что насторожило Белузки, — это состав группы. За два года он худо-бедно изучил повадки узбеков, да и встреч таких провел немало. Каждый раз на встречах узбеки старались преподнести себя, никак не желая занимать зависимые позиции. Шумные ответы, необремененные дисциплиной и субординацией — вот к чему привык Белузки. Здесь же молодые люди будто только и делали, что ждали команды. Отвечали односложно, по большей части предпочитая уступить первенство в ответах тому, кто назвался Тимуром. Затем Белузский обратил внимание, как часто Тимур употребляет в речи русские пословицы. Эту тему он, благодаря стараниям капитана Майли, не пожалевшего времени на ее изучение, выучил на зубок. Именно Майли объяснял на занятиях, как легко может русский человек попасться на пословицах, употребление которых у русских в крови. Вот Тимур и попался. Смутные догадки переросли в уверенность, когда Тимур так ловко, буквально за считанные секунды, просчитал Трента, который замешкался при переводе и бросил один единственный взгляд на Белузки. Я понял, что простым наемником из молодежного движения он точно не может быть, доводил до членов группы свои размышления Белузки. Когда он сказал про Таджиков, до меня дошло, что все эти парни не более чем массовка. Сценарий не знают, вот и помалкивают, чтобы игру не испортить. — И кто же, по-твоему, приходил на встречу? вопрос задал Спенсер. — Уверен, это люди из русской разведки. Они каким-то образом получили рекомендации для встречи. Значит, подобрались близко к верхушке. И это очень плохо для нас. — Для нас плохо уже то, что тренд целый час переводил таджикскую речь и даже не заметил этого. Мануэль, лениво привалившись к косяку, казалось, наслаждался ситуацией. А наш многоуважаемый командир и словом не обмолвился о том, что из-за глупости Трента мы не только чуть не завалили дело, даже не начав, но еще и потеряли место встречи с группами новобранцев. «Да, я виноват», — Трент задача задачи напотер лоб. «Не представляю, как так вышло». Эти языки совсем не похожи, должен же был сразу понять. Вся эта толпа непривычная, пытался за всеми сразу наблюдать, а перевод вел на автомате. Таджикский я тоже неплохо изучил. «Выглядеть себя пытаешься? Не уйдет, Трент. Ты облажался вместе со своим драгоценным командиром, а дерьмо теперь за вас нам расхлебывать». Тут Белуски не выдержал. Он налетел на Мануэля с такой яростью, что никто из присутствующих не успел отреагировать. Не успел и Мануэль. От силы удара, нанесенного ему всем корпусом Белуски, Мануэль пролетел через дверной проем, о который до этого опирался, перелетел через кровать и врезался в стену. Белуски весь этот путь пролетел вместе с ним, и как только тело Мануэля коснулось пола, начал кулаками методично обрабатывать его бока. Спенсер, Трент и Бенсон опомнились спустя пару минут. Они бросились вслед за дерущимися, с трудом оторвали Белуски от Мануэля, который от неожиданности так и не успел нанести обидчику ни одного удара, и утащили командира в другую комнату. Белузка успокоился на удивление быстро. Как только оказался в другой комнате, он расслабил мышцы и спокойным голосом произнес. «Все, можете отпускать». Тренд еще какое-то время стоял на готове около Белузки. Спенсер и Бенсон остановились в дверях, ожидая реакции от Мануэля. Но ничего не произошло. Через какое-то время дверь в комнату, в которой находился Мануэль, закрылась. И на этом история, казалось, закончилась. В тот день Мануэль не вышел к ужину, а на утро прошел на кухню, как ни в чем не бывало. Заварил чай, щедро намазал маслом лепешку, уселся за общий стол и принялся приспокойно жевать. Когда в комнату вошел Белуски, Мануэль и брови не повел, даже потеснился, уступая ему место за столом. Оба, и Белузки, и Мануэль принимали участие в общей беседе, ни словом, не упоминая вчерашний инцидент. Но ни один из членов группы не верил, что Мануэль так легко простит обидчика, даже не поквитавшись с ним. Каждый из них ждал, когда же грянет буря, и сегодня, по мнению Спенсера, она, наконец, грянула. «Для этого дела Мануэль подходил лучше всего». Белушки поступил так, как лучше для дела. Прервал затянувшуюся паузу Бенсон. «Да дерьмо это все! Любой бы справился, если бы Ман поднатаскал немного. Но разве Мануэля заставишь? За два года так и не привык к нему!» Спенсер зло сплюнул на пол. «Ни один ты не привык, Спенсер. Ладно, теперь поздно об этом говорить. Что делать будем?» Вопрос задал Бенсон, и как-то так получилось, что обращал он его не к Спенсеру, а к Тренту. Причем Спенсер, как и Бенсон, перевел при этом взгляд на Трента. Тот тяжело вздохнул, в очередной раз взглянул на часы и произнес. — Ждем еще час, потом пакуем вещи и уходим. — Куда? — на этот раз вопрос задал Спенсер. — Будем искать новое место, — ответил Трент. Если все настолько плохо, как мы думаем, на старые места идти нельзя. — Хочешь сказать, если Мануэль действительно сдал Белуски? за Трента ответил Спенсер. — Тебе обязательно все озвучивать, — раздраженно проворчал Трент. — Мы ведь все об этом думаем. — Мануэль, конечно, сволочь, но чтобы сдать Белуски, скорее он его пришиб бы где-нибудь по дороге, а нам сказал, что тот пал смертью храбрых. Потом благополучно взял власть в свои руки и командовал так, как и мечтал с самого приезда в Ташкент. Высказал предположение Трент. — Ну, сдаст он, Белуски. И что дальше? Всю жизнь жить в Ташкенте, прислуживать узбекским толстосумам? Не представляю себе Мануэля в роли лакея госслужащих. Мануэля, который подставляет левую щеку, когда ударили по правой, представить еще сложнее. — заметил Спенсер. — А день сегодня знаковый, переломный. От того, как пройдет операция, зависит дальнейшее развитие событий. И не столько от того, что должны получить Белузский Мануэль, сколько от того, что этот жест покажет, насколько сильно увязли в наших сетях узбекские правящие круги. Дадут то, что мы просим, значит, и в остальном поддержат, и в решающий момент обратный ход не дадут. Все снова замолчали. Теперь мысли их крутились вокруг событий, происходящих в настоящий момент. Накануне вечером Белуский пришел в приподнятом настроении. Он встречался с одним из самых перспективных завербованных агентов. И, судя по всему, встреча прошла именно так, как и ожидалось. — Все, рекруты, товарищ судья у нас в кармане! Белуский победно помахал листом бумаги, который вынул из нагрудного кармана непромокаемой куртки. «Что это?» — задал вопрос Бенсон. «Это Бенсон, пропуск в высшие эшелоны власти!» Белуский был явно доволен. «А поточнее!» — подал голос Мануэль. Шифрованные данные, в которых указывается место, где товарищ судья оставил для нас хорошую порцию взрывчатого вещества». Белуский не стал дразнить Мануэля. — Нам предстоит расшифровать эти иероглифы, а потом отыскать золотой запас на местности. — Дай сюда, — потребовал Мануэль. Белуски протянул ему листок. Мануэль принялся читать, беззвучно шевеля губами, потом усмехнулся и швырнул листок на стол. — Ваш судья тот еще шутник, — произнес он. — Что ты имеешь в виду? Хочешь сказать, он меня обманул? Не будет взрывчатки? Забеспокоился Белуски. «Будет, но не так просто, как тебе хотелось бы». «Объясни, что ты там вычитал». Белуский схватил листок, сам пробежал глазами написанное, затем стал изучать запись более подробно. «Шифровальщик у судьи, точно первоклассник, самый простой код использует». «Потому что тут скрывать особо нечего», — заметил Мануэль. «Ты дочитал...» Дочитал. Радость Белузки несколько померкла. «Кто-нибудь из вас двоих просветит остальных, в чем дело?» — вклинился в разговор Трент. «Товарищ судья решил с нами поиграть», — выдал Мануэль. «Здесь, в этой шифровке, указано место, где он должен оставить еще одну записку. В ней-то и будет указано искомое место». «Только я уверен, что таких записок будет больше, чем еще одна». «Вполне возможно», — согласился Белуски. «Наш судья осторожный малый, не желает подставляться». «И что теперь?» «А теперь, Бенсон, мы ложимся спать, а завтра с утра отправимся на поиски сокровищ товарища судьи», — повеселев, заявил Белуски. Никто не решился спросить Белуски, кто пойдет с ним на этот раз, так молча и разошлись по своим кроватям. А на утро Белуски сам объявил, что на задание отправляется с Мануэлем. И снова никто не решился ему возразить. А Мануэль воспринял известие так, как будто был уверен, что Белуски назовет его имя. Он собрал кое-какие вещи в офицерский планшет военного образца, Сунул в рот кусок лепешки и вышел на улицу. «При хорошем раскладе мы уложимся часа за четыре», — прикинул Белуски. «Если же записок окажется больше, можем провозиться и до вечера. В любом случае, до тех пор, пока не отыщем место, где лежит взрывчатка, не вернемся». Белуски ушел, остальные члены группы занялись повседневными делами. До двух часов дня никто из них не беспокоился. Сказано, часа четыре. Значит, не раньше двух. Когда стрелка часов приблизилась к трем часам дня, Спенсер не выдержал и занял позицию у окна. К пяти часам вечера к нему присоединился Бенсон. Трент выдержал дольше всех, но и он, в конце концов, занял свободное место за столом, и буравил глазами часы, мечтая, чтобы время остановилось, и в то же время желая, чтобы оно бежало быстрее. Прошел час. В последние минуты Трент отсчитывал вместе с минутной стрелкой, а Спенсер уже не опускал занавеску, но подъездная дорога оставалась пуста. Впрочем, так пристально следить за дорогой особой необходимости не было, Звук движущегося автомобиля на почти всегда пустующей дороге был слышен издалека, а Белузский и Мануэль уехали на машине, которую Бенсон со всеми необходимыми предосторожностями забрал от дома для новобранцев спустя два дня после неудавшейся встречи. Слежки Бенсон не заметил. У дома подозрительные личности тоже не появлялись. Узнавать по своим каналам, кто и как отправил на встречу последнюю группу, Белуски не стал, чтобы высокие покровители не запаниковали. Но сам он, в отличие от остальных членов группы, которые спустя время начали думать, что их командир преувеличил опасность, был уверен. Последняя группа была послана сотрудниками КГБ. По этой причине он дал команду всей группе постоянно находиться в повышенной готовности и следить за подступами к дому так, как будто от этого зависит их жизнь. «Все, больше ждать нельзя», — высказал общую мысль Трент. «Спенсер, собираешь документы. Бенсон, оружие рацию. Я возьму на себя провианты, предметы первой необходимости. Личные вещи каждый собирает сам». «Что с личными вещами, Белуски?» — спросил Бенсон. «Возьмем с собой его и Мануэля». «Вот еще, собирать вещи этого дерьма!» — возмутился Спенсер. «Спенсер, включай мозг! Дом нужно очистить от всего, что указывает на наше пребывание в нем, чтобы ни одна ищейка не смогла доказать, что мы вообще существуем. Нам и так придется докладывать в центр, что сроки операции придется перенести. Оставишь вещи Мануэля, нас каждая собака в Ташкенте по всем углам искать будет». «Ты этого хочешь?» «Стойте!» — внезапно закричал Бенсон и бросился к окну. Отдернув занавеску, он всматривался в дорогу. «Что ты там увидишь в темноте? Не тяни время, Бенсон, иди собирать вещи!» — скомандовал Трент. «Я тоже что-то слышу», — подхватил Спенсер. «Машина?» «Наша, точно наша, Трент. Похоже, они все-таки возвращаются». Все трое прилипли к окнам в ожидании, когда появится свет фар. В напряженном ожидании прошло еще несколько минут. Наконец на подъездной дороге показался автомобиль. «Они! Точно они!» — радостно воскликнул Бенсон и помчался к выходу. «Бенсон, стой!» — остановил его Трент. «В чем дело?» — Бенсон в недоумении посмотрел на Трента. «О наших предположениях ни слова, ясно?» Пол голоса проговорил Трент. «Ни Белуске, ни Мануэлю. Поговорили, обсудили и забыли. Рад, что мы ошиблись в Мануэле, но командиру, насколько мы не доверяем члену группы, знать не обязательно». «Бразь! Белуске и так все знает. Мануэлю согласен высказывать свои мысли не стоит, но Белуске...» «Бенсон, ты меня слышал!» Голос Трента зазвучал угрожающе. «Никому это значит никому!» «Согласен с Трентом!» — вдруг поддержался служивца Спенсер. «Ждали, волновались, думали, что-то пошло не так. Это да. Но о том, какую роль в предположениях играл Мануэль, ни Белуски, ни ему. Ладно, черт с вами!» Бенсон махнул рукой и помчался во двор. Машина как раз выезжала в ворота. У ворот стоял Мануэль, аккуратно придерживая створку. «Здорово, Бенсон! Соскучились без нас?» Голос Мануэля звучал довольно. «Где вас дьявол носил? Все сроки прошли!» Вместо приветствия произнес Бенсон, но по его виду было ясно, как он рад встрече. «О, мой нежный друг, про дьявола ты в точку попал!» Мануэль громко от души рассмеялся. «Наш судья! Вот кто оказался сущим дьяволом!» «Змеем, искусителем и антихристом в одном лице!» «Мануэль, запирай ворота, дома будешь байки травить», — сказал Белуски, выходя из машины. «Как все прошло?» — обратился Бенсон к Белуски. «Войдем в дом, Мануэль все в красках опишет». Пообещал Белуски. «Пожрать есть что-нибудь? С утра ни глотка воды не выпили, ни куска хлеба не съели. Желудок пустой, точно барабан». «Сейчас организую!» Бенсон бросился обратно в дом. С крыльца Белуски слышал, как гремит посуда. И этот звук казался ему приятнее, чем все звуки мира. Он дождался, когда Мануэль закроет ворота и прошел в дом. «Наконец-то!» Трент поднял руку в приветственном жесте. «Заставили вы нас понервничать!» «Знал бы ты, мой дражайший тренд, как товарищ судья заставил понервничать нас!» Входя следом за Белузки, произнес Мануэль. «Такого марафона я еще ни разу в жизни не бежал!» Пока Бенсон накрывал на стол, Мануэль рассказывал, как они с Белузки добывали взрывчатку для группы. Первое место, указанное в шифровке, как и предполагал Мануэль, оказалось далеко не последним. В тайнике снова лежала записка, в которой с помощью шифра говорилось, куда нужно поехать и какое место отыскать. После третьего тайника Белуски начал злиться, опасаясь, что все эти записки не более чем розыгрыш. Мануэль же спокойно расшифровывал послания, шифр которых от записки к записке становился все сложнее. На шестой записке, по прошествии семи часов... Когда Белузский и Мануэль объехали полгорода, игры закончились. В ней оказался план местности с зашифрованными ориентирами. Над их расшифровкой пришлось повозиться. Больше двух часов Белузский и Мануэль вдвоем бились над шифром, но в итоге справились с этой задачей. Оказалось, место, где судья оставил взрывчатку, находится на самой окраине Ташкента, 30 тридцати километрах от трубного завода. По ориентирам найти нужную точку на местности оказалось делом несложным, но пришлось ждать, пока стемнеет, чтобы не нарваться на случайных прохожих. — И что оказалось в тайнике? — выслушав рассказ, спросил Трент. — Хоть стоящий запас. — А в тайнике, мой нетерпеливый друг Трент, запас такой что можно трижды до основания разнести весь Ташкент вместе с пригородом и еще останется, — выдал Мануэль и рассмеялся, довольный произведенным впечатлением. — Ты шутишь? — Трент не поверил. — Белузский, он шутит? — Нет, Трент, Мануэль говорит вполне серьезно. Может, чуть преувеличивает, но в целом все так и есть, — ответил Белузский. Судья постарался. Теперь мы с Мануэлем понимаем, почему он так тщательно шифровал место, где устроил склад. За такой арсенал его свои же запричинные места накол колу вздернут. Видно, сильно хочет к власти прорваться. Бенсон покачал головой. И ведь не самый последний пост занимает, а все мало. «Радуйся, Бенсон, что ему мало, иначе тебе пришлось бы гораздо сложнее!» Мануэль похлопал Бенсона по плечу, чего раньше никогда не делал. «Не будь таких судей и прочих чинов, наша задача стала бы невыполнимой. А так, пара обещаний, пара денежных вливаний, и вот он уже наш!» «Да я радуюсь!» Бенсон покосился на руку Мануэля... Затем бросил быстрый взгляд на Белуски. Тот сделал вид, что ничего необычного не заметил, и Бенсону пришлось промолчать. «Бенсон, убираясь со стола, пришло время детально проработать план действий», — скомандовал Белуски. Бенсон быстро убрал тарелки, вместо них на столе появилась подробная карта Ташкента с обозначением значимых объектов городских коммуникаций и общественных мест. Белуски вооружился красным карандашом, и вся группа склонилась над картой. Из центра пришли указания, как действовать дальше. «Итак, нужно выбрать шесть мест, где прогремят взрывы», — сообщил Белуски. «В первую очередь это водозаборные сооружения. Нужно максимально уменьшить в городе запасы воды, дать понять, что антикоммунистические группы настроены решительно». В то же время стоит совсем обезвоживать город. Иначе подключится Москва, и все наши труды уйдут впустую. Предлагаю два водозаборных сооружения — Карасу и Боссу. «Почему их?» — спросил Трент. «Карасу в черте города, но на окраине. К Боссу город тоже уже подобрался почти вплотную. Удобное расположение, большая суточная мощность закачки воды». Первое сооружение имеет в составе четыре скважины непосредственно на сооружениях. И еще семь скважин расположены отдельно по городу. Общая мощность Карасу – более 50 тысяч кубометров воды в сутки. И всего один пояс – зоны санитарной охраны. У БОССУ идет открытый водозабор из канала. И он обеспечивает водой центральные районы города, перекачивая в сутки почти 200 тысяч кубометров питьевой воды. Площадь занимаемой территории — 40 гектаров. Хорошие перспективы. «Я бы выбрал южное водопроводное сооружение», — внес предложение Трент. «Недавно построено сооружение. 42 скважины подземных источников из реки Черчик снабжает водой три района города. На этом сооружении расположена насосная станция второго подъема, наполняющая резервуары в 10 тысяч кубометров. Потерять такой запас воды — серьезный урон городу. Она тоже находится на территории города и тоже имеет всего один пояс зоны санитарной охраны, который есть сама территория сооружения. Из препятствий — забор по всему периметру территории площадью в 60 гектар. — Отследить целостность забора практически невозможно. — Все в твоих рассуждениях хорошо, Трент. Но один существенный минус ты не учел, — возразил ему Белуски. — Да, это сооружение недавно построено, но в этом и заключается его огромный минус. Ты забываешь, что находишься на территории социалистического государства, а здесь действует такой закон. Все новое храняется лучше, снабжается эффективнее и контролируется более тщательно. Вот почему Кара-Су и Босс-Су, работающие с начала сороковых годов, подходят нам больше. «Об этом я не подумал», — признался Трент. «Идем дальше», — без задержки продолжил Белуски. «А теперь нужно выбрать экономические, политически значимые объекты и объекты культуры». «Аэропорт», — быстро проговорил Бенсон, — «отрезать доступ к городу будет весьма эффективно». «Принято, Бенсон», — согласился Беловский. «Пусть не так, как если бы он был в республике один, но на какое-то время задержать нежелательных приезжих в виде московского подкрепления вполне сгодится». «Резиденция Рашидова?» — с вопросительной интонацией произнес Спенсер. И это вряд ли, Спенсер, не подберемся». «Тогда уж здание Верховного суда», — пошутил Мануэль. «А вот это может получиться», — на полном серьезе ответил Белуски. «Кое с кем из нужных людей я этот вопрос уже обсуждал. Стоит обговорить еще пару-тройку деталей, и под выходной день нам доступ к второстепенным зданиям дадут». А дальше в дело вступит наш непревзойденный взломщик Бенсон. — Ты это серьезно? — Мануэль был явно удивлен словами командира. — Разумеется! — Милуский пожал плечами, давая понять, что не считает тему из ряда вон выходящей. И продолжил. — Парашидова ударим иначе. Тракторный завод, любимое детище Шарафа, вполне подойдет для наших целей. С его конвейера ведь не только трактора, но и хлопкоуборочные комбайны выходят. Так что и на хлопке эхом отзовется. — Хороший вариант, — одобрил Трент. — Остался последний? — Да, и это объект культуры. — жертвами или без? Вопрос Мануэля прозвучал обыденно, но почему-то заставил всех задуматься. — На объектах культуры жертвами станут дети. — осторожно произнес Бенсон. «Лучше этого избежать», — согласился Белуский. «Бессмысленные жертвы нам не нужны». «Тут я с вами согласен». Мануэль неожиданно поддержал Белуский. «Убийство ради убийства — это для дегенератов». «Ну, раз в этом вопросе разногласий нет, то у меня есть предложение». «Говори», — разрешил Белуский. «Новый театр», — произнес Мануэль. «Он еще не до конца отстроен. Если не ошибаюсь, открытие запланировано на 1 сентября. Вот его и взорвем. Детей там точно не будет, а жертвы? Так без жертв при всех запланированных нами взрывах нигде не обойтись». «Принято», — согласился Белуски. «Подведем итоги». Два водозаборных сооружения, Верховный суд, тракторный завод, аэропорт и недостроенный театр. Все верно? Все верно, Беловский. Теперь распределяем объекты. На водозаборы пойдет тренд. Твоя задача — расположить заряды так, чтобы нанести максимальный ущерб системам водоснабжения. Будут ли при этом жертвы не столь важны? Изучи все подступы к объектам, проработай детальный план, подбери снаряжение и, главное, не светись. Никто не должен раньше времени узнать о том, что на объектах побывал посторонний. Начнут вынюхивать, провалим весь план. — Какие сроки? — задал вопрос Трент. — Их обсудим позже, — ответил Белуски и продолжил. — Мануэль. «Раз уж ты предложил, значит, театр на тебе». «Без проблем. Во время строительных работ попасть на объект труда не составит. Заложить заряды прямо в кладку, замаскировать штукатуркой — дело сделано». Легко согласился Мануэль. «Какой степени повреждения желаете?» «Чтобы выстоял, но функционировать в срок не смог», — пояснил Белуски. «Здесь задача в том, чтобы показать, что нам подчиняются все сферы жизнедеятельности города, а значит и республики». «Ясно, командир. Мануэль все сделает в лучшем виде». Как всегда, когда был доволен собой, Мануэль заговорил о себе в третьем лице. «Кому достанется Верховный суд?» «Его я беру на себя», — ответил Белуски. «Бенсон пойдет со мной в качестве отмычки и будет подстраховывать в случае непредвиденных ситуаций». «Если вы оттуда не вернетесь, кто останется за главного?» — задал провокационный вопрос Мануэль. «Мы вернемся, ман. Об этом можешь не переживать», — ответил Забелузский Бенсон. «Не построили еще такого здания, из которого бы Бенсон не нашел выхода». «И все же...» Мануэль в упор смотрел на Белуски, принуждая его к ответу. Если не вернемся, старшим назначаю Трента. Белуски не отвел взгляда от глаз Мануэля, и это тоже не обсуждается. Мануэль промолчал. Трент слегка смутился, но предпочел в дискуссию не вступать. В аэропорт тоже пойдет Бенсон, не обращая внимания на выпад Мануэля, продолжил Белуски. Один уточнил Бенсон. «Да, там много работы не будет. Разложить заряды в грузовых терминалах, доступ к которым есть у каждого работника аэропорта. Возьмешь свой фирменный набор отмычек, формы я тебе обеспечу, остальное — за твоими ловкими руками». «Так вот запросто и пойдет с тротилом в сумке», — скривившись, ядовито заметил Мануэль. Ловк ты придумал, Белуски!» «Когда же ты уже успокоишься, ман!» — не сдержался Белуски. «Думаешь, вокруг тебя одни идиоты?» «Именно так я и думаю, Белуски!» — произнес Мануэль. Но фраза прозвучала необидно. В последний момент он решил сбавить обороты. «Да пошел ты!» — беззлобно проговорил Белуски и дальше обращался уже к Бенсону. «С зарядами через охрану тебе идти не придется!» Шестой терминал почти впритык подходит к внешнему периметру ограждения аэропорта. У сотрудников аэропорта там есть лазейка, через которую они систематически выносят излишки с международных рейсов. Чего-чего? Брови Бенсона, да и не только его, полезли на лоб. Какие еще излишки? Напоминаю, друзья, вы находитесь на территории Социалистической Республики. А у них считается, что раз государственные, значит, общие, Вот и тащат все, что понравится. Туалетную бумагу, бумажные полотенца, мыло, сувениры, сладости. Все, что остается после рейсов, и по закону должно сдаваться обратно на склады». «Да, хорошая система», — рассмеялся Мануэль. «Интересно, те, кто на золотых приисках работает, тоже золотишко себя потихоньку намывает?» «Нет, ман, в этой отрасли контроль намного серьезнее. Там за грамм золота такие сроки дают, что брать не захочешь», — пояснил Белузки. «А салфеток советскому государственному аппарату не жалко. Воровством это не считается, поэтому и не ловят их. Но не суть. Главное, их привычки сыграет нам на руку». В тайник положим сумку. Бенсон заберет ее из терминала и пойдет по своему маршруту. Затем сумку вернет, чтобы собаки не унюхали, а сам выйдет через центральный вход». «Получается мне тракторный завод?» — подал голос Спенсер. «Получается так», — подтвердил Беловский. «Там есть нюансы, которые тебе, Спенсер, придется проработать основательно». Прежде чем соваться на завод, тебе нужно изучить его функционал. На этом объекте, в отличие от других, мощность взрыва очень важна. Нужно, чтобы не просто бабахнуло, а разнесло все в клочья. Чтобы восстанавливать, смысла не было, понимаешь? Хорошая задача. Спенсер вздохнул. Не очень я в взрывном деле силен. Не страшно. Заряды берем готовые, только расставить и все. — успокоил Беловский. Где и куда ставить, подумаем вместе. — Может, я на тректорный пойду, командир? — предложил свою кандидатуру Трент. — Нет, Трент, с тебя и водозаборов хватит, а на заводе нужен глаз, как у Спенсера. Там такое движение, каждый день все меняется, и нужно успеть зафиксировать изменения, чтобы твою бомбу вдруг на другой объект вместе с целым корпусом не перебросили. — Ты серьезно? — насторожился Спенсер. — Не до такой степени, конечно, но движение там правда серьезное. И охрана часто меняется. Причем часть охраны курсирует по территории в спецодежде простых работяг. Их тоже нужно будет вычислить, чтобы не попасться. — Так боятся диверсантов? — спросил Трент. — О диверсантах они вообще не думают, — ответил Белуски. «Так товарищ Рашидов охраняет свое любимое детище, чтобы не растащили на запчасти, Трент!» «Опять эти расхитители! На черта же они сами у себя воруют!» — высказал общую мысль Трент. «Да кто их поймет? Воруют и все! У них даже термин для таких людей образовался, зовут их несуны, и несут они все подряд!» В разные периоды на них накладывали разные санкции. Когда-то успешно, когда-то нет. Но искоренить полностью это явление невозможно. — Ладно, с тракторным тоже определились. Перевел неинтересную ему тему Мануэль на другую. Что по срокам? — Первую волну запускаем послезавтра, — объявил Белуски. Двенадцать отдельных групп запустим по всему городу. С милицией вопрос решен, она вмешиваться не станет, а если и станет, то лишь номинально. Нашим людям беспокоиться не о чем. Группа, оповестишь ты, Спенсер. Завтра с утра по цепочке должна пройти команда готовность номер один. — Все как и обговаривали? Общего сигнала не будет? — Как и обговаривали, — подтвердил Беловский. по окончании матча. — А если матч закончится победой? «Плевать, пусть бьют от радости. В любом случае беспорядки должны начаться сразу после матча. Нам нужно успеть подготовить общественное мнение, поработать с прессой и дать время политикам осознать происходящее», — объяснил Белоски. «На подготовку у нас всего восемь дней». Первая волна четвертого числа, вторая волна восьмого и завершающий этап, после которого должна произойти смена власти 12 апреля». «Я понял. Все передам», — заверил Спенсер. «Теперь, что касается наших сроков», — продолжил Белуски. «Взрывчатка должна быть размещена по объектам до двенадцатого числа. Лучше, если до восьмого, но это по обстоятельствам». «Тренд, твои два дня, четвертое и восьмое. В эти дни вся охрана водозаборных сооружений будет сидеть у экранов телевизоров, так что у тебя будет полная свобода действий». «Сделаю, командир». «Спенсер, с твоим объектом это не пройдет, там производство непрерывное, срок выбираешь сам». «Понял, босс». «Мануэль, театр можно оставить напоследок» чтобы какой-то особо старательный строитель не активировал своей кувалдой наши заготовки. «Не учи, Белуски! Не трать время попосту!» Мануэль удовольно улыбнулся. «Моя работа — это моя работа! У меня чутье работает не хуже твоего!» «Вот и хорошо. Бенсон, аэропорт оставляем на двенадцатое, а Верховный суд как только утрясу все детали». «Почему аэропорт на 12 двенадцатое?» — спросил Бенсон. «Собаки», — коротко ответил Белуский. «Итак, план составлен. Ждем начала спектакля. Надеюсь, никаких неожиданностей не случится».